602 октябрь, 12 когда якорь крепок и крепка иерархическая цепь, не страшны порывы ветра и вихри. Корабль тогда может устоять против ветра. Сколько лжеучений лжеучителей, лжеученых встретятся на пути жизни, и через все это тоже придется пройти, не отклонившись от цели. Все будут зазывать на свой двор, Но чужой глаз чушь верно. Каждое соприкосновение с лжезнанием будет испытанием прочности основ и глубины их освоений. Чем мельче лжезнание, тем больше уверенности в своей непогрешимости и правоте у его проповедников и глашатых. Что могут дать они, отвергающие осуждающие учения взамен? Ничего! ибо короткость, протяженность их построений в пространстве и непризнание космической основ сводят в конечном итоге на нет все завоевания духа. Это строители на сегодняшний день, которые строят вихри на разрушении. Мост счастья мы перекидываем к далеким, огненным берегам, и самая дальность цели делает ее жизненно реальной. Также и наши дела длительности необычны, уходящие далеко за пределы одного воплощения. В этом значении сила. «Город Солнца» Компанел описался тогда, когда мрак стоял над землей. Но пройдет время, и города Солнца будут построены на планете. Настоящие, ограниченные пределами коротких сроков, дел бессмысленно, ибо все умирают, и вместе с ними умирает краткость их дел и построений. Мы строим на века и устремляем свои энергии в далекое будущее, Мы знаем бессмертие Духа и знаем, что человечество тоже бессмертно, что его жизнь не ограничена пребыванием только на вашей Земле и что оно не закончит свою жизнь вместе с планетой. Другая звезда станет его космическим домом, когда закончится жизнь на Земле. Неотъемлемо будущее от человечества, и оно не имеет конца.